Глава 9: Сборы По возвращении в деревню новичков, по настоянию странника, напарники отправились прямиком к технику. Док расхаживал по мастерской, сложив руки за спину, целиком находясь в раздумьях, и не сразу заметил осторожно вошедших сталкеров. Только когда Голд тактично покашлял, известив Доку, что он больше не один в помещении. Техник повернулся и на несколько секунд расплылся в радостной улыбке. «Ну что же вы, товарищи, я жду вас битый час», — произнес док, поочередно протянув руку напарникам для приветствия. «Док, ты извини, дела были», — сухо ответил Голд, пожимая руку техника. «Вот, тебе сразу горячее, взгляни, сможешь оживить?» — спросил он, вынув из кармана ПДА мертвеца. «Прибор в удручающем состоянии», — с сожалением ответил док, оценив гаджет. «Но эта моделька славится своей живучестью. Критических повреждений нет, я сделаю все от меня зависящее». «Выручи, это очень важно для меня. Плевать на железо, главное — информация», — взмолился сталкер с едва заметной дрожью в голосе. «Дорогой вы мой, я же сказал, что сделаю все возможное». «Если мне удастся достать хоть мегабайт информации, я незамедлительно дам вам знать и отправлю все полученные файлы вам на ПДА», – заверил техник. «Спасибо, док», – облегченно выдохнув, ответил Голд. «Так что там с нашим артефактом?» «Вы знаете, товарищи», – деловито начал техник, запирая входную дверь на замок. «Артефакт, что вы нашли, уникальный». Я, наверное, не сделаю для вас большого открытия, если скажу, что в основе изучения артефактов лежит способ люминесцентного анализа. Леха хотел было кивнуть, услышав знакомое слово «люминесцентного». Однако, поразмыслив, решил воздержаться, опасаясь того, что док начнет с ним диалог, поддержать который сталкер, скорее всего, будет не в силах. Как вы успели заметить, в силу своей профессии, Аномальные образования в большинстве своем испускают свет определенной цветовой гаммы и частоты импульсов. Есть такое дело, подтвердил Голд. Так вот, спектрограмму свечения вашей ягоды, которую я получил благодаря собранному мной люминоскопу, не без гордости сообщил техник, подойдя к металлической коробке с встроенным окуляром. Я сравнил с присланными мне спектрограммами всех известных артефактов. Есть определенная таблица, где все найденное систематизируется по ряду признаков. Каково же было мое удивление, когда я нашел схожие колебания световых волн вашего артефакта с волнами артефактов как гравитационного, так и химического происхождения. Ваш артефакт дает начало целой новой группе артефактов. Это, несомненно, более чем важная находка. Это целое новое направление. Техник возбужденно протер вдруг запотевшие очки. К вышесказанному могу добавить, что фоновое излучение, даже в состоянии стресса, то есть активного свечения и вибрации, не превышает предельно допустимых значений, опасных для человека. «И как это понимать? Что ягода делает-то?» – спросил странник. «Не берусь делать однозначные выводы», — уклончиво ответил техник. «У меня слишком мало исходной информации. Я не знаю, при каких обстоятельствах вы обнаружили данный артефакт. Нет описания и характеристик аномалии, породившей данное образование», — с сожалением сказал док. «Но могу вас обрадовать». «Ваша находка уже наделала много шума в научных кругах, и коллеги из научного центра на Янтаре готовы предложить солидную сумму». «Насколько солидную?» — уточнил Голд. Техник внимательно посмотрел серыми глазами поверх очков на Голда, возвращаясь мыслями к не самому интересному для него вопросу о денежной оценке артефакта. «Настолько». Техник вырвал листок из своего блокнота и, не отрывая ручки, вывел цифру с приличным количеством нулей. «Хочу заметить, что это не окончательный вариант. Поскольку артефакт принадлежит вам, и на данный момент он уникален, я, положа руку на сердце, могу озвучить максимально известную мне сумму при таких условиях». Вы же понимаете, наука не может позволить себе, чтобы подобный экземпляр был для нее утерян. Поэтому сумма будет варьироваться в зависимости от дополнительной информации, которую я обозначил ранее. Поймите, любые сведения сэкономят время и позволят более точно определить свойства объекта исследования, а это тоже стоит денег, а в условиях зоны всегда немалых, пояснил док». Это новый артефакт, и ничего подобного за десятки лет существования зоны еще не обнаружено, и для науки это крайне перспективное явление. Голд несколько секунд изучал бумажку с цифрами, которую пододвинул к нему док. Его глаза расширились, а дыхание на секунду остановилось. Странник, стоявший рядом, прикусил губу и невольно застонал, стараясь справиться с позывом что-то начать говорить. Это ему удалось, и пауза, которую вынужденно сделали сталкеры, была совершенно не наиграна. Док, тем временем, чуть склонив голову, смотрел сквозь бумажку, продолжая думать о чем-то другом. «Если я тебя правильно понял, у нас сейчас карт-бланш?» Оторвав взгляд от гипнотических нулей, заключил Голд. «Именно так», — подтвердил техник. «А где гарантия того, что, получив информацию об аномалии, твои коллеги просто-напросто не наймут других сталкеров для поиска артефакта, заплатив им копейки и оставив нас с носом?» — резонно спросил Голд, зная, как могут вестись дела в зоне. «Нам тоже нужны гарантии». «Это справедливое требование», — вынужден был признать док. Но здесь, ради науки, мы, то есть мои коллеги на Янтаре, можем оплатить вам всю сумму, после того, как они перепроверят его в своих специализированных лабораториях. Если мои выводы подтвердятся, то оплатят еще столько же заранее за всю известную вам информацию, которая позволит повторно найти подобные артефакты». «Нам надо подумать», – решительно заявил Голд и потолкал так и не пришедшего в себя Леху к выходу. а растерянно подал голос док, видя, как сталкеры зашевелились в сторону выхода, самостоятельно открыв замок, оставленным в замочной скважине ключом. Миновав коридор, оба сталкера вышли под прохладное небо зоны, всем телом ощущая жар, ставший вдруг горячей кожи под броней. Несколько секунд Голд крутил головой, убеждаясь, что никто их не подслушивает. Затем развернулся к Лехе, который выкинутым на берег карасем хватал воздух, одновременно трясущимися руками пытаясь открутить крышку с пустой фляжки. Однако, вспомнив, что вся вода была израсходована еще в лесу, он жестом попросил флягу у напарника и, сделав несколько глубочайших глотков, одновременно давясь и кашля, он вернул фляжку Голду. Сталкер выдохнул в сторону, словно собираясь махнуть полстакана водки, и тоже приложился к фляжке. Хренасе! Вырвалось наконец у Михайлова, чьи глаза все еще были округленными, примерно как нолики на бумажке. «Ага», — подтвердил Голд, — «тут ты прав, странник. Крепко тебя Зонушка любит». «Почему меня?» — растерялся Алексей. «Я-то почем знаю, странник», — выдохнул Голд. «Давай думать». «А что думать-то, Голд? Пошли на янтарь», — возбудился новичок. «Тихо. Такие дела с не решаются. Давай курить», — серьезно сказал сталкер и сел прямо на крыльцо, доставая пачку сигарет. Леха сел рядом, не понимая, чего тут еще думать. «Будешь», — предложил ему Голд. «Не», – отрицательно потряс головой странник, – «по здоровью». «Да?» – удивленно и без особого интереса переспросил Голд и, пыхнув дымком, затянулся, уйдя в себя, медленно выпуская струйки дыма из носа. Странник терпеливо ждал, когда уголек сигареты подберется к фильтру, и сладковатый дым, относимый в сторону, перестанет изредка заглядывать к нему в лицо. Но после первой Голд достал вторую и раскурил ее от бычка. Продолжил дымить, совершенно не меняя положение. Ну чего там, Голд? нетерпеливо спросил странник, не в силах выдержать второй сигареты. А, не терпится. Отстраненно переспросил очевидное Голд, по-прежнему глядя в одну точку. Ну, вот послушай, что я думаю. Последние дни. Вот как ты тут появился, все как будто ускорилось. Что ни день, то авария. Оно, конечно, все благополучно закончилось, но не закончилось. Мм, неопределенно поддержал голда странник, не зная, как реагировать на такое. А сегодня вообще зона за мной пришла и тебя тоже к себе зовет. Видишь, как настойчиво. Ты бы не радовался так, сталкер. Тут просто так ничего не дается. «У всего своя цена. Не деньгами. Зоне это не надо. Это нам деньги надо, вначале, а потом они уже ни к чему», — уверенно сказал Голд. Странник задумался. Действительно, все выглядит так, как будто специально отрезают все ходы, оставляя лишь один путь дальше вглубь зоны. И даже артефакт, не то чтобы редкий, а вообще впервые найденный ему в руки дали. не бесплатно конечно чуть не умер он там если бы не напарник и мне дорожку зонушка стелет ждать не велит продолжил голд прислушиваясь к чему то внутри но и вернуться мне судьба это тоже факт ждут же меня теперь тут сам знаешь кто вот как вернуться как мой братишка или живым не знаю как скажет так и вернусь ну ну значит идем оживился Лёха. Голд посмотрел на него прозрачным взглядом, усмехнувшись. «Молодой ты еще, странник. Не знаешь, куда стопы направляешь. Там тебе не здесь. Там — это там. Всего-то два километра разница, а по ощущениям уже все другое будет, и трава, и небо, и воздух. Увидишь, не забудешь». Голд вздохнул, докуривая вторую. «Ну хорошо, воздух другой, трава, что ж такого, увидим-посмотрим», согласно кивнул Алексей, ожидая, когда его напарник начнет подниматься. «Не дойдем мы так просто, странник, зона дураков не любит, не кидайся на блесточку, как щука на блесну, думай спокойно», посоветовал Голд, выкинув окурок и сделал несколько глотков из фляги. «Нам охрана нужна, но говорить точно зачем и почему нельзя», «Понимаешь, почему?» – спросил он. «Конечно. Ну так мы и не скажем», – утвердительно кивнул новичок. «Само собой, что не скажем, но, поверь, тут не только у сталкеров чуйка на артефакт, но и у других товарищей, которые нам вовсе не товарищи, тоже есть чуйка на хабар. И вот им-то мы при всем нашем с тобой желании отказать не сможем. Поэтому с голым задом на точку не пойдем». «Для этого у нас волк есть и его бойцы». Леха, который только что отошел от эффекта круглых глаз, снова округлил глаза. «Ты думаешь, волк тут только и делает, что молоть оберегает?» усмехнулся Голд. «Этот...» — сталкер понизил голос. «Волчара совсем непростой. Это он с нами тут в песочнице сидит, играет». А район под ним и команда такая, что и в Припяти могут пару домиков зачистить, и в рыжем лесу с часик продержаться и прикроют, если оплатят как надо. «Да», — зачарованно и изумленно прошептал странник. «Да, только одно условие у него — деньги вперед, и деньги немалые. На нас двоих примерно...» Голд прикрыл один глаз и посмотрел вверх, Словно хотел прочитать цифру в низколетящих серых облаках. «Примерно 15% от суммы, которую мы оба с тобой видели». «Так где ж мы ее возьмем?» – расстроился Михайлов. «Это уже моя проблема, странник. Ты свое дело сделал от начала и до конца. С такого новичка, как ты, уже и спрашивать тут нечего. Дальше только моя очередь». «Решим». Голд выдохнул и решительно поднялся. Вслед за ним расторопно встал и странник, жадно вглядываясь в просветлевшее лицо напарника. «Куда сейчас?» — пытаясь угадать ход мыслей, спросил он. «К доку или к волку?» «К торговцу, пес его задери», — негромко сказал Голд. «Отопрем кубышечку». Напарники, взяв курс на бункер Сидоровича, быстрым шагом поспешили к западной окраине лагеря. Как только силуэты сталкеров скрылись в серой дымке наступающих вечерних сумерек, из-за угла здания появилась невзрачная худощавая фигура слушателя. Человек поднял еще тлеющий окурок и сделал пару затяжек, стараясь подольше удержать дым от дорогого табака в легких. «Шикарно живешь, Рыжий!» – зло прошептал слушатель, бросив окурок на землю, затем сплюнул и поспешил в противоположную сторону. Двери бункера были уже закрыты, однако данный факт нисколько не смутил полного решимости Голда. «Сидорович, открой, дело есть!» – сказал он, зажав кнопку вызова на панели переговорного устройства, сверля взглядом объектив, направленный на сталкеров камеры. Раздался уже знакомый щелчок отпирания электронного замка, сопровождаемый монотонным писком зуммера. Напарники вошли в бункер и через несколько секунд уже стояли перед торговцем. «Что приперлись под вечер? Бумага туалетная закончилась?» С недовольством спросил барыга, отхлебнув глоток чая из стоящей на столе керамической кружки. «Шлем нужен». Прямо в лоб выпалил голд, пристально взглянув в одутловатое лицо торговца. «Видел, есть он у тебя», — сказал сталкер, указав кивком головы на приоткрытую дверь в соседнее помещение за спиной старика. Сидорович, совершенно не ожидавший такой опрометчивости от опытного сталкера, готовясь к жаркому торгу, опешил, пытаясь определить, в чем кроется подвох. «Ты знаешь, деньги у меня есть», — продолжил Голд, не дожидаясь ответа барыги. «Сколько хочешь», — наседал он. Торговец, чувствуя крупный навар, деловито прокашлялся, затем сделал еще один глоток, давая себе время, чтобы еще раз все взвесить и не прогадать суммой. «Эки ты прыткий, валился на ночь глядя, шлем ему подавай». Начал Сидорович в привычной для себя манере, пытаясь прощупать сталкера. «Ты хоть знаешь, что это не просто котелок, а усовершенствованный бронешлем с встроенной...» Но не успев договорить, был прерван голдом. Все защитой», — продолжил Николай заученным текстом, «электронным забралом из пули стойкого стекла». синхронизируется с любым типом экзокостюмов, разработан два года назад для подразделений Министерства обороны, выполняющих спецзадания в условиях Чернобыльской зоны отчуждения. «Мне продолжить?» — совершенно спокойно спросил Голд, глядя на ошарашенного торговца, которого удивить чем бы то ни было практически невозможно. «Ну, раз ты сам все знаешь...» то цена в двести тысяч тебя не должна смутить». Как можно спокойней, произнес барыга, внимательно отслеживая реакцию сталкера. «Идет», — не торгуясь, согласился Голд, чем вызвал приступ паники у Сидоровича. Торговец оставался в большом плюсе и совершенно точно был рад избавиться от шлема, который, несмотря на свою редкость и функциональность, отпугивал местного покупателя своей ценой. Кроме того, шлем уже давно стоило продать, поставщик ждет. Но не это сейчас волновало сторожила зоны, он утром чувствовал, что что-то важное сейчас происходит на кордоне, и это важное происходит без его ведома и участия, а это означало, что он не владеет ситуацией, то есть сдает свои позиции». И тот факт, что только что «Сталкер» цитировал инструкцию к шлему с грифом «Секретно», только подливал масло в огонек сомнений, начинавший разгораться в голове барыги. Еще нужен автомат Калашникова, 5.45, в масле. Магазины, разгрузка, патроны, гранаты РГД и Ф-1. Подствольный гранатомет, 25-й. Воги к нему, штук пять. Обувь, фильтры, продукты на трое суток, на двоих. Сталкер сделал паузу, примерно подсчитывая сумму покупки. «Шоколада, сколько у тебя есть?» «Коробка осталась. Через два дня еще будет», — ответил Сидорович, записывая перечисленные голдом покупки. «На войну, что ли, собрался? Патронов сколько?» «Ага, на войну с контрабандистами», — улыбнувшись, пошутил Николай. «Шестьдесят обычных, шестьдесят бронебойных». а шоколад весь заберу и 150 тысяч наличкой. Торговец переменился в лице, опустил очки на нос и пристально взглянул в глаза сталкера, затем перевел взгляд настоящего позади ошалевшего от услышанных сумм странника, пытаясь прочесть на лице новичка хоть какую-то ясность от происходящего. «37 тысяч», – мрачно сказал Голд, подсчитав остаток от своих сбережений. Барыга тяжело вздохнул, застучал по потертым клавишам старого калькулятора, подбивая сумму заказа, затем поднял голову и кивнул, подтвердив расчеты Голда. — Отправь 35, — распорядился сталкер, — адрес у тебя есть. Две тебе за беспокойство. — Сделаем, — ответил торговец, тяжело поднимаясь со стула и пошел собирать заказ. Собрав все необходимое, Сидорович направился в соседнее помещение, достав из кармана брюк массивную связку ключей, звоном которых привлек внимание Голда, заставив его оторваться от осмотра автомата. «Сидорович», — окликнул барыгу сталкер, «шлемы-наличку я завтра заберу, у тебя целее будут». «Как хочешь», — ответил торгаш с облегчением. «Могли бы тогда и завтра прийти». «Нет же, надо под вечер. Как снег на голову свалились. Не жалеете старика!» — заворчал он, возвращаясь к столу. «Ну, все проверил». Голд кивнул. «Тогда поторапливайтесь и выметайтесь. Мне отдыхать давно пора». «Чего стоишь, глазами лупаешь?» — прикрикнул торгаш на Леху. «Помогай давай напарнику». Странник, опомнившись, снял с плеча ружье, затем скинул ремень автомата, висевшего на его шее, и принялся рассовывать оставшуюся часть заказа в свой полупустой после ходки рюкзак. Обвешался, как елка новогодняя, ворчливо подметил Сидорович. За две тысячи заберу пуколку твою, предложил он, указав припухшим пальцем на двустволку. Алексей, на секунду задумавшись, припоминая, что приобретал его в два раза дороже, решил принять предложение, тем более, что лишние килограммы ему действительно теперь ни к чему. «Три тысячи и патронтаж забирая с десятком патронов», — озвучил свои условия новичок, — надеясь хоть немного отбить потраченные деньги, — просунул оружие торговцу между прутьев решетки. Старик начал осматривать товар придирчивым взглядом, переломив ружье и вынув патроны, повернулся на свет и заглянул в каналы стволов, оценивая их износ, недовольно покачивая головой. Затем вернул стволы в изначальное положение и поочередно нажал на спусковые крючки, прислушавшись к щелчкам ударно-спускового механизма. «Ты что им дрова колол?» С укором спросил старик, указывая на скол у самого носка приклада. «Не, голову слепой собаки», смутившись, ответил новичок. «Две пятьсот за все. Если не устраивает, неси к доку. Может, он на запчасти и возьмет». Предложил окончательную цену торгаш. Странник посмотрел на напарника, поняв по его кивку, что большего ему не выторговать, с сожалением вздохнул. Идет, махнув рукой, согласился он. «Кто ж тебе такой хлам продал?» — с издевкой спросил Сидорович, отсчитывая нужную сумму. «Тогда не до жиру было, на что хватило, то и взял», — с недовольством буркнул новичок. «Воды лучше чистой на эти деньги дай, литров пять». «И две кобуры под пистолет Макарова с парой магазинов», — дополнил заказ «Голд». Леха кивнул в ответ на вопросительный взгляд торговца, подтвердив слова напарника. «Как раз на две пятьсот», — сообщил Сидорович, сунув листок с ценами клиенту, на что сталкер, вздохнув, вынужден был согласиться. Вскоре покупки были рассованы по рюкзакам, и сталкеры поспешили покинуть бункер. «Голд!» — окрикнул сталкера-барыга. «Ты помалкивай, у кого шлемом обзавелся!» «Они на спецучете, номерные». «Знаю», — ответил Николай, — «не беспокойся и спасибо тебе». «Да иди уже», — ответил старик, отмахнувшись рукой. Сумерки окончательно вступили в свои права, окутав лагерь серо-голубой дымкой, возвещая обитателям кордона о скором приближении ночи, Призывая искать себе надежное убежище или же готовиться к ночной охоте. Отдаленный вой создания зоны был хорошо слышен в округе в этот пока еще не остывший безветренный вечер. Все реже раздавалось карканье стаи ворон, устроившейся на ночлег поближе к людям, вероятно, рассчитывая на безмятежный сон. Повсеместно стали видны короткие вспышки сталкерских фонарей, которые блеском выдавали своих владельцев, занимающихся последними приготовлениями ко сну или же веселому продолжению вечера. Первые тусклые бледные огоньки звезд едва-едва стали уловимы в разрывах плывущих по небу перестых облаков. В воздухе витала безмятежность и спокойствие смешанных с запахом дыма от костров и буржуек. Идущий впереди странник невольно залюбовался этим на редкость красивым пейзажем, вдыхая полной грудью бодрящей своей прохладой воздух зоны. Даже тяжесть набитого до отказа рюкзака за спиной новичка была приятной в этот момент, хоть лямки и давили на плечи, оттягивая корпус тела назад. Залюбовавшись видом, Леха не сразу заметил семенящего легкой рысью навстречу сталкера Едва не столкнувшись с ним на узкой тропинке, ведущей к укрытию торговца. «Здорово, мужики!» — ничуть не смутившись, поприветствовал напарников сталкер. «И тебе не хворать. К Сидоровичу, что ли, спешишь?» — ответил Голд. «На сегодня прием окончен. Старый спать собирался». «Эх, а я-то думал, успею. входку собирался, а патронов с пяток осталось только». С сожалением вздохнул незнакомец, почесав затылок. «Ну, иди, попытай удачу, может, и откроет», — обнадежил новичка-странник, уступая дорогу. Сталкер кивнул в ответ и поспешил к бункеру, поправив ремень старенького ружья на плече, опустив глаза, поравнявшись с Голдом. «Голд, ты чего?» — отвлек его Алексей. «Да так, ничего. Топай давай, еще к волку заскочить нужно». ответил Николай, продолжая о чем-то размышлять. Напарники продолжили путь, выйдя на дорогу, поспешили к видневшемуся у штаба лагеря костру, откуда уже доносились разговоры и смех подоспевших на огонек новичков, сопровождаемый звоном металлических кружек и легким перебором струн гитары, разминавшего пальцы музыканта. «У костра волка не оказалось», Старшим в этот раз был заступивший в ночную смену шериф. Голд подошел к столу, обменявшись приветствиями с руководителем посиделок, перекинулся с ним несколькими фразами, очевидно выясняя местонахождение волка. Выслушав сталкера, шериф связался с волком по рации и сообщил о предстоящем визите напарников. Стоящий в стороне Леха с удивлением обнаружил группу из трех новичков, возглавляемых доком, отдающим взволнованным голосом распоряжения. Группа курсировала по дороге в свете фонарей сталкеров, останавливаясь у подходящей, по мнению предводителя, лужи, и черпала воду, затем переливая ее в стеклянные колбы. «Ты смотри-ка!» — соображает док. Подметил незаметно подошедший Голд, присоединившись к наблюдению. А теперь к колодцу послышался голос Дока Умоляю, быстрее, товарищи, у меня слишком мало времени. Может, тогда забрать, неуверенно предложил странник, взглянув в лицо напарника. А то ведь докопается, и наша запись гроша ломаного стоить не будет. Пусть колдует, мы же сами не все знаем. покачав головой, ответил Голд. «Поверь, мало кто в зоне решится повторить твой подвиг даже за очень большие деньги», — успокоил напарника-сталкер. «Пойдем, волк у себя ждет уже», — сообщил он и зашагал к зданию бывшего сельсовета. В кабинете, склонившись над картой кордона, стояли волк и недавно вернувшийся из разведки фанат. который, двигая указательным пальцем по карте, делал пояснение по маршруту своей ходки. Звук приближающихся шагов, раздающийся в коридоре, а затем и тактичный стук в дверь, заставили фаната прервать доклад и перенести свое внимание на вошедших Голда и Странника. «Волк, извини за поздний визит. Дело важное, до завтра никак», — начал с порога Голд. «Ну, раз важное, то проходите, присаживайтесь», — пригласил Волк напарников, присев на свое место во главе стола. «Не иначе как в ходку собрались», — предположил он, окинув наметанным глазом набитые рюкзаки сталкеров и висевший на плече Голда автомат Калашникова. «Так и есть, к ученым на янтарь посылку важную доставить», — подтвердил Голд, нисколько не удивившись прозорливости Волка. «Давай ближе к делу. Я так понимаю, вы не за благословением к нам пришли. Что от нас-то нужно? Оружие? Проход через армейские посты?» Взял деловой тон ветеран. «Сопровождение и охрана», — ответил Голд. «Я в те края давно не выбирался, да и связи все подрастерял. Случись какой форс-мажор, мы вдвоем не отобьемся. Тем более странник зеленый совсем». «Волк, ты сам знаешь, как по средней зоне с новичком ходить, поэтому к вам и пришли». «Все верно. Чем дальше в зону, тем страшнее звери», — согласился Волк, переглянувшись с фанатом. «Только тут неблаготворительный фонд, и за просто так ни я, ни мои парни головы подставлять не станем». «Это само собой, за даром погулять и речи не было. Сто пятьдесят тысяч», — озвучил сумму Голд. «Если согласны, то завтра деньги будут лежать на твоем столе». Волк одобрительно хмыкнул, легким жестом аккуратно пригладил брови большим пальцем открытой ладони, поймав взгляд фаната, еле заметно кивнувшего ему в знак согласия с озвученной суммой. «Погоди, Голд», — вмешался он с разрешающего взгляда волка. «Давай в вчистую, колись, кому дорогу перешел». «Долг? Свобода? Или наемником насолил? Деньги-то не малые. Задал резонный вопрос сталкер. «Фанат, ты не первый год в зоне. Скажи сам, разве сто пятьдесят тысяч за две жизни — это разве много?» «В гробу карманов нет», — парировал Голд. «А насчет группировок будь спокоен, со всеми ровно. Волк, да ты и сам за десять минут мои слова проверить можешь». сказал сталкер, указав кивком головы на ПДА ветерана. Фанат пристально посмотрел в глаза Голда, затем перевел взгляд на новичка, осознав, что доля правды в словах сталкера все же есть. Ведь он и сам рисковал собой бесчетное количество раз, вытаскивая новичков из передряг, в которые они умудрялись выляпываться с завидной постоянностью, и опасения Голда с этой точки зрения были вполне логичны. «Я так понимаю, посылка важная, что в ней меня не интересует», — заверил Волк. «Если бы к нам пришел кто-то другой, я бы подумал, что это подстава, и мы бы в течение десяти минут развязали языки злодеям. Но с тобой я знаком давно, да и странник сомнений не вызывает. Так что...» Он на секунду задумался, глядя на разложенную на столе карту. «Мы в деле». но выбор маршрута и состав группы остается за мной. Идет? Волк, если бы на твоем месте был кто-то другой, то этот разговор никогда бы не состоялся. Идет, подтвердил Голд. Все присутствующие рассмеялись, на лицах сталкеров появились улыбки, и только Леха, до этого напряженно следивший за нитью разговора, никак не мог разжать булки». Порядком набеспокоившись, он хоть внешне и пытался показать спокойствие, полностью положившись на напарника, пребывал в напряженном оцепенении, пока не услышал однозначного ответа. «Когда выход?» – перестав улыбаться, уточнил Волк. «Послезавтра, думаю, достаточно для подготовки. Завтра к вечеру еще утрясем детали», – заявил Голд. «Деньги будут не раньше завтрашнего утра. Сам понимаешь, такую сумму с собой не носят». «Годится», — подытожил Волк, протянув Голду руку. Леха наконец-то облегченно выдохнул, когда напарник уверенно пожал руку ветерану. «Все-таки хороший жест — это рукопожатие», — думал странник. «Слова словами, а вот пока руку не пожмешь, вроде как и точка не поставлена. Надо же». «Вроде бы такая мелочь, а какие дела за ней стоят?» Погрузившись в некоторое откровение, которое вдруг снизошло на него за этим столом, он автоматически прошагал на выход, следуя за крепкой спиной Голда на свежий сыроватый воздух зоны запахом зелени, приятным живым запахом сырой земли, дымка и нарастающим шумом людских голосов. Сталкеры вышли на улицу. Лёха, взглянув на экран своего ПДА, с удивлением отметил, что встроенные в гаджет часы показали 21.00. Вечерние сумерки плавно утяжелялись темнеющим небом. У костра народу заметно прибавилось, свободных мест за столом уже не было, поэтому сталкеры рассаживались прямо у разгоревшегося в полную силу костра, используя в качестве стульев старые ящики и чурки. Другие бродяги, особо не заморачиваясь, сидели на корточках и лишь периодически подходили к столу, чтобы поддержать очередной тост или перехватить чего-нибудь пожевать. Гул разгоряченной компании постепенно стал стихать, когда музыкант, взяв в руки гитару, под размеренный бой затянул очередную песню, слова которой были знакомы каждому из собравшихся у костра. «Если друг оказался вдруг...» И не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, Плох он или хорош. Парня в горы тени рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой. Леха незаметно для себя стал беззвучно подпевать, Шевеля одними губами. Постепенно он погружался в уютную, спокойную атмосферу внутренней уединенности, подкрепляемой треском горящих поленьев и светом пламени. Опустившаяся на плечо рука напарника заставила его вернуться из приятного состояния отрешенности к реальности. Странник обернулся, увидев помрачневшее лицо с еле заметным подергиванием верхнего века правого глаза Голда, сжимавшего до бледноты костяшек ремень оружия. «Пойдем, готовиться надо», — сдерживая дрожь в голосе, сказал Голд. Михайлов кивнул в ответ и пошел вслед за напарником, только теперь осознавая, какой смысл несли для Голда строчки этой песни. Вернувшись в погреб, Голд принялся разбирать рюкзаки, а Странник — растапливать печь. «Голд, а откуда ты столько про этот шлем знаешь? Там в бункере ты сказал, что для специальных подразделений создавался. Выходит, ты сам из этих?» Задал давно назревший вопрос Странник. «Из военных сталкеров», — ответил Голд, присоединив подствольный гранатомет к автомату с характерным металлическим щелчком фиксатора. «В отставке», — уточнил он. А Серега продолжил Леха. «И он тоже. Давай не будем об этом. Достаточно того, что ты знаешь. Тут некоторые военсталов, даже бывших, не очень-то жалуют в зоне, и не всякий решается вести с ними дела». «Иной раз даже разговаривать не хотят». «Понимаю. Вроде как с бывшими зэками на Большой Земле», провел аналогию странник. «Ну, вроде того. Если против тебя бандит или свобода, а если долг, наука, военка, то в целом порядок, но все равно надо ухо держать в остро». Задумавшись, согласился Николай, порвав бумажную упаковку пачки с патронами, И принялся снаряжать магазины автомата, завидные для Лёхи скоростью. Дрова в печи занялись огнем. Сталкер закрыл дверцу топки, подойдя к верхней полке над своей лежанкой, взял кружки и принялся наполнять их водой. Затем вернулся к печке и поставил воду кипятиться. Металл печи, нагреваясь, стал расширяться, издавая характерные гулкие щелчки. Леха снял ботинки и поспешил надеть тапочки, испытав облегчение. «Слушай, Голд, все действительно так серьезно там дальше, в зоне. Раз ты столько денег собираешься волку и его бойцам отвалить?» — спросил странник. «Очень серьезно», — ответил сталкер, прекратив снаряжать очередной магазин. «Мутанты больше и злее, а главное сообразительнее». вдопсы, снорки, бюреры, кровососы, контролеры, против которых у нас двоих очень скудные шансы на победу. О химере и говорить не приходится. И хорошо, если бы эти твари охотились на людей для того, чтобы просто съесть. Бывают случаи и похуже. Но до сих пор самая главная опасность – это люди, вернее, не люди. И у этих нелюдей, как и у нас, впрочем, есть оружие. И они готовы убить не то что за артефакт, а за пару банок тушенки в твоем рюкзаке. И как я уже говорил фанату, 150 тысяч – это мелочь за наши с тобой жизни. Одного напарника я потерял, и повторять свою ошибку я не намерен. Тем более, что зона дает попытку все исправить. И потом… Голд хмыкнул и покачал головой, словно не веря самому себе в то, что он говорит. Через какое-то время деньги теряют смысл. Или мозг очищается от их ценности, или зона травит рассудок, не знаю. Я даже тебе завидую, Леха». «Мне?» – переспросил странник. «Тебе. Тебе еще столько предстоит увидеть здесь. У тебя столько дорог и тропинок. У тебя еще даже нет сомнений». Голд отложил магазин автомата в сторону. Я даже не помню, когда я таким был. Но я знаю, кто таким и оставался. Ты теперь его тоже знаешь. Сколько раз он меня вытаскивал, ни разу не усомнился, не сплоховал. А я вот...» Николай сжал губы, глаза его стали злыми, зубы скрипнули. «Сука!» Капли закипевшей воды в кружках, попадая на металл печи, испарялись шипящим звуком. Михайлов с облегчением нашел повод прервать разговор и поспешить убрать посуду с буржуйки. Сталкер бросил по пакетику чая в кипяток и поставил напиток на столик, затем вскрыл банку тушенки и отправил на разогрев. Некоторое время царило молчание, нарушаемое лишь шуршанием пакуемых вещей. «Голд, скажи, и мне придется стрелять в людей». Задумавшись, спросил Алексей, присаживаясь напротив напарника на свое спальное место. «Ну, тут все просто. Либо ты, либо тебя», — подвел черту Голд. «Рано или поздно тебе придется сделать свой выбор, хотя он и так очевиден». Странник замер на мгновение, пытаясь смириться и принять еще одну суровую реальность зоны. «Завтра я с утра пораньше смотаюсь к Сереге, гостинцы отнесу». хрен знает когда мы вернемся сообщил николай стукнув очередным снаряженным магазином о край доски а ты готовься к ходке проверь снарягу дважды оружие противогаз паек собери да и пистолет свой почисти смаж. «А, -а, а хотел было сказать леха не переживай все покажу и расскажу опередил его напарник всегда носи при себе «Хоть из него разве что Тушкана убить можно, и то, если попасть сможешь. Ну или себе пулю в голову пустить на самый крайний случай», совершенно серьезно сказал Голд без капли намека на шутку. Странник невольно попытался сглотнуть слюну, чтоб смочить в момент пересохшее горло, затем приложился к горлышку пластиковой бутылки с водой. «Да и флягу не забудь наполнить», подметил напарник, спокойно наблюдая реакцию странника. «А теперь смотри внимательно и запоминай», – скомандовал он и приступил к неполной разборке пистолета Макарова, попутно объясняя его устройство и принцип действия. Вскоре погреб наполнился ароматом тушеного мяса и специй, отчего желудок новичка жалобно заурчал, требуя порцию пищи. Отложив оружие в сторону, напарники приступили к позднему ужину, активно работая челюстями. «Эх», — произнес с сожалением странник, — «ночник ведь я так себе и не купил». «Да брось, нашел, о чем горевать», — с улыбкой ответил Голд. «Если загоним ягодку, ты не то что ночник, танк себе купить сможешь, в котором хоть выброс пережидай, хоть на разборке езди». «У ученых на янтаре не только всякими приборами разжиться можно, но и броней, и оружием они тоже приторговывают, только не всем, а особо отличившимся внештатным сотрудникам», подбодрил он напарника. «Хорошо бы», — мечтательно протянул Леха. «А танк примерно сколько стоит?» — спросил новичок. В ответ Голд раздался хохотом, чуть не брызнув только что сделанным глотком чая. «Да ну тебя! Опять прикалываешься!» Немного огорчившись, ответил сталкер. «Про янтарь тоже насвистел?» «Нет, то, что там закупиться можно, это правда», уже серьезным тоном возразил напарник. «Нам бы только дойти», задумавшись, добавил Голд. «А чего не так-то?» Напрягшись, спросил странник. «Да вроде все ладно и все на мази, а под ложечкой сосет». «Вроде как чуйка срабатывает, так не объяснить сразу», — поделился Голд. «Выброс?» — перепугавшись, переспросил Леха, округлив глаза. «Не, не то. Если б выброс, я бы сейчас не шутил с тобой», — успокоил он напарника. «Я все уже передумал, и маршруты, которыми нас повести могут, и шлем, считай, куплен, и оружие куплено. А что-то мне покоя не дает». «Так ты поэтому к Сереге собираешься сходить?» «Проверить?» — высказал свое предположение Леха. «А маршруты какие? Сильно опасные, что ли?» «Да, проверить нужно», — подтвердил Голд. «А маршрутов известных мне два. Либо через свалку на Росток и оттуда через дикие территории на Янтарь. На свалке, кстати, радиации хоть попы ешь, поэтому аптечку еще раз проверь», — подметил он. Время до послезавтра есть». Странник кивнул в ответ. «А второй напрямик между свалкой и агропромом. Но там вояки чего-то охраняют, мышь не проскочит. Да и всякое отребье бывает нашего брата-сталкера норовит ограбить. Хотя я там полгода, считай, не был, может, все изменилось. Вот, надо сталкерскую сеть пошерстить, глянуть новости», — снова подметил Голд. «Но, думаю, фанат знает тропки тайные. Не зря столько лет по зоне ходит живой и здоровый», — успокоил он странника. Меж тем диалог напарников уже не был приватным, как им казалось. Прильнув ухом к срезу вентиляционной трубы, затаив дыхание, сидя на корточках — Все та же сгорбленная фигура слушателя впитывала каждое слово сталкеров, давясь завистью и слюной от запахов пищи, исходивших из погреба, лишь изредка оглядываясь по сторонам и глубже пряча лицо под капюшоном. «Ладно, давай спать», — скомандовал Голд, убирая со столика остатки ужина. «Посмотрим, что нам предложат ветераны». «Угу», — ответил Леха. Хорошо бы, если енот с носом с нами пойдут, сказал он, развалившись на лежанке. Было бы неплохо, для таких парней и полтинника сверху не жалко, подтвердил Голд. Задув фитиль лампы и поудобнее устроившись на своей лежанке, Голд собирался пролистать сообщения сталкерской сети в своем ПДА, когда пришло сообщение от Дока. Сохранившиеся файлы с ПДА гласило название. Сталкер с замиранием сердца нажал на иконку конверта и обнаружил несколько файлов. Один из них – старая карта зоны и хоженых ими тропинок с множеством до боли знакомых условных обозначений, совместных тайников, точек привала, схронов. А несколько других файлов – это фотографии. Фотографии, где они оба живы, задумчиво курят, обнявшись за плечи, держат дорогой совместно найденный артефакт, позируют возле найденного мертвым псевдогиганта и другие, где оба счастливо дышат воздухом, без тени у тайки смотрят друг другу и всему миру в глаза, смелые, сильные, бесстрашные. Голд отвернулся к стенке и, до боли прикусив кулак, тихо завыл, словно раненый слепой пес».